5. В которой наши деловые партнеры переживают еще одно удивительное событие. Мэлоун сидел за боковым столиком в курительной комнате литературного клуба. Перед ним лежали записи нид, сделанные ею после сеанса. В них было много тонких наблюдений, и Мэлоун занимался тем, что сводил их впечатления воедино. У Камина несколько мужчин курили и болтали. Они нисколько не мешали журналисту того, как у многих его коллег работа особо спорилась на людях в живой обстановке. Но тут кто-то, заметив его присутствие, перевел разговор на спиритизм. И тогда заинтересованный Мелоун, откинувшись в кресле, прислушался. Говорил известный романтист Полтер, за этим неглупым человеком водилась одна странность. Его абсолютно не волновало на чьей стороне истина. И он всегда был готов употреблять всю мощь своего интеллекта, чтобы отстаивать забавы ради заведомо ложные взгляды. Сейчас он разглагольствовал перед благоговейно внимавшей ему, хотя и не во всем с ним согласной, аудиторией. «Наука, — говорил он, — постепенно выметает из нашей жизни паутину заблуждений и предрассудков. Мир похож на старый захламленный чердак, который, наконец-то, осветило солнце науки, и пыль послушно стала оседать на пол. Говоря о солнце науки, — Задал кто-то коварный вопрос. Вы, наверное, подразумеваете ученых, вроде сэра Вильяма Крукса, сэра Оливера Лоджа, сэра Вильяма Барретта, Ломброзо, Рише и тому подобных. Полтер не привык к такого рода выпадам и потому разозлился. Вовсе нет, сэр. Об этих субъектах я и не помышлял, отрезал он. Ни одного из них нельзя назвать настоящим ученым, потому что, несмотря на всю известность, у каждого очень мало последователей. «Они не ученые, а маньяки», – вставил свое слово художник Полифакс, раболепно преданный Полтеру. Однако сбить с толку независимого журналиста Милу а именно он вступил в спор с писателем, было не так-то просто. «Галилей слыл безумцем в свое время», – возразил он. «А как издевались над Горвеем?» впервые заговорившим о циркуляции крови. «Сейчас для нас важнее циркуляция Дейли газет заметил Остряк Мерибул. «Она явно под угрозой, если в ней печатают такую ерунду, значит, издателям абсолютно наплевать, где правда, а где ложь». «Этими спиритуалистами должна заниматься только полиция», сказал Полтер. «Зачем зря тратить силы направлять человеческую мысль по ложному следу?» Вокруг столько требующих скорейшего разрешения проблем, надо заниматься делом, а не пустяками. Сидевший тут же и все это время молчавший Аткинсон вдруг заговорил. А мне кажется, нашим ученым-мужам следовало бы уделить больше внимания парапсихологии. Напротив, гораздо меньше. Меньше уж некуда. Они полностью игнорируют проблему. Не так давно я наблюдал несколько случаев телепатической связи, о чем собирался доложить членам Королевского научного общества. Мой коллега Уильсон, зоолог, тогда же написал статью по своей теме. Обе работы были посланы одновременно. Его доклад утвердили, а мой нет. А знаете, как называлась его статья? «Репродуктивная система навозного жука» раздался дружный смех. «Правильный выбор», — сказал Полтер. «Существование навозного жука, по крайней мере, не вызывает сомнений» чего нельзя сказать о всех этих духах. «Думаю, вы основательно знакомы с предметом, раз ваши утверждения столь категоричны», озорно заметил Милуорти, тихий молодой человек с приятными манерами. «А вот у меня все не хватает времени. Не скажете ли, какую из трех книг профессора Кроуфорда вы считаете самой удачной?» «Никогда не слыхал о таком ученом». Милуорти изобразил на своем лице сильнейшее удивление. Как же? Он признанный авторитет в этой области. Его книги знакомят читателя с данными лабораторных исследований. Не знать его работы и обсуждать спиритизм все равно, что беседовать о зоологии, не читая Дарвина. Нельзя сравнивать науку и шарлатанство. Судить о вещах, которые специально не изучал, какая уж тут наука, возмутился Аткинсон. Именно такие пустые разговоры натолкнули меня на мысль познакомиться со спиритизмом поближе. Ведь известные ученые-спиритуалисты терпеливо и серьезно доискивались истины. Многим потребовалось около 20 лет, чтобы прийти к определенному выводу. Чего стоят все их умозаключения, если сделанный вывод абсурден? Каждый из них выдержал долгую внутреннюю борьбу, прежде чем уверовать в истинность спиритизма. Я знаю нескольких таких людей. У них за плечами долгий путь познания. Полтер всплеснул руками. Если так им удобнее, пусть верят в своих привидений. Но только не пытаются сбить с толку меня. Я хочу твердо стоять на земле. Скорее увязать в грязи, возразил Аткинсон. Лучше увязать в грязи со здравомыслящими людьми, чем витать в облаках с психами, сказал Полтер. Я знаком с несколькими спиритуалистами и убежден, что половина из них дураки, а другая плуты. Сначала Мэлоун прислушивался к разговору с интересом, но потом в нем стало нарастать раздражение, и вдруг он взорвался. «Послушайте, полтер сказал он, разворачивая стул в сторону спорщиков, — «именно такие, как вы, тупицы и олухи, тормозят прогресс. По вашим собственным словам вы ничего об этом не читали и, могу поклясться, ничего не видели». Тем не менее, пользуясь своим положением и именем, заслуженным на совсем другом поприще, изо всех сил стараетесь дискредитировать людей, которые серьезно и обстоятельно исследуют эту проблему. Вот как, ответствовал Полтер. Не знал, что вы принимаете этот вздор так близко к сердцу. В своих статьях вы не осмеливались этого признать. Значит, вы сам спиритуалист, но это перечеркивает ценность статьи. Я не спиритуалист, но подхожу к проблеме непредвзято. Этим и отличается моя позиция от вашей. Вы называете этих людей обманщиками и дураками, но я-то знаю, что среди них есть такие, которым вы и в подметки не годитесь. Успокойтесь, Мэлоун. Вмешалось сразу несколько человек, но разъяренный Полтер уже вскочил со стула. Из-за таких, как вы, клуб скоро опустеет, воскликнул он, выходя из комнаты. Во всяком случае, мои ноги здесь больше не будет. Зачем мне выслушивать оскорбления? Что вы натворили, Мелоу? Еле удержался, чтобы не вышвырнуть его за дверь. Таким, как он, плевать на человеческие чувства и убеждения. Этот преуспевающий выскочка думает, что для нас его присутствие – большая честь. Узнаю ирландский темперамент, сказал Аткинсон, похлопывая журналиста по плечу. Придите в себя, неугомонный дух, и успокойтесь. Кстати, я хотел поговорить с вами, даже немного задержался, ожидая, когда вы покончите с делами. Разве здесь можно работать?» Кипятился Мэлоун. «Особенно, когда этот осёл бубнит за спиной». «Я не задержу вас долго». «Известный медиум Линден, тот, о котором я вам уже говорил, проводит сегодня сеанс в психотерапевтическом колледже. У меня есть лишний билет. Пойдёте?» «Ещё бы!» Могу поделиться еще одним. Оставил его для Полтера, но он сегодня невыносим. Линден ничего не имеет против скептиков, но не терпит агрессивных людей. Кому бы отдать билет? Мисс Челленджер пошла бы с удовольствием. Вы ее знаете, мы вместе работаем. Прекрасно. Вы ей сообщите? Конечно. Сеанс начнется в 7 часов. Психотерапевтический колледж, не забудьте. Тот, что находится в районе Голландского парка. Я знаю, где это. Спасибо. Миссис Челленджер и я приедем вовремя. Так наша парочка вновь отправилась на поиски новых спиритуалистических приключений. Они подобрали на Уимпл-стрит Аткинсона и поехали дальше через шумный с оживленным автомобильным движением Центральный район, вытянувшийся от Оксфорд-стрит и Бейсуотера до Нотинг-Хилла и величественных зданий Голландского парка. Такси остановилось у одного из особняков большого красивого дома, стоящего несколько в стороне от дороги. Им открыла дверь вышкаленная горничная. В холле мягкий матовый свет падал на блестящую гладь линолеума, освещая в углах статуи из белого мрамора и безукоризненные отполированные предметы из дерева. Женское чутье подсказало нить, что она оказалась в хорошо оборудованном солидном учреждении с талантливым руководством. Это руководство в лице приятной дамы, по-видимому, шотландки, встретило их в холле. Дама приветствовала Аткинсона как старого друга, а тот представил ее журналистам как миссис Агилви. Мэллоун знал и раньше, что она вместе с мужем создала это уникальное заведение, ставшее центром психических исследований и весьма дорого им ставшее в плане не только материальных, но и физических и душевных затрат. «Линден с женой уже пришли, ждут наверху», — сказала миссис Агилви. По его словам, условия для сеанса подходящие. Остальные в гостиной. Не хотите ли к ним присоединиться?» На сеанс собралось довольно много народу. Среди них были как известные специалисты в области парапсихологии, так и новички, заинтригованно глазевшие по сторонам. Стоявший у двери высокий мужчина повернулся, и молодые люди увидели открытое рыжебородое лицо Алджерона Мэйли. Они обменялись рукопожатиями. «Углубляете познание, мистер Мэлоун!» О предыдущем сеансе вы написали весьма объективно. Хотя вы и неофит, но попав в святилище, ведете себя достойно. Вы чем-то напуганы, миссис Челленджер? Думаю, мне нечем беспокоиться, если вы рядом, ответила девушка. Мейли рассмеялся. То, что вы увидите сейчас, материализация духа, довольно впечатляющее зрелище. Для вас, Мэллоун, оно будет весьма поучительным, так как подкрепляется фотографиями и прочим. Кстати, закажите себе снимок. Знаменитый хоп работает наверху. А вот фотографии я всегда считал фальшивками. Напротив, здесь как раз трудно придраться, доказательства на лицо Я присутствовал при дюжине разбирательств, и каждый раз правда оказывалась на нашей стороне. Опасно другое. Жаждущие сенсации пройдохи журналисты, которые публикуют фотографии, сопровождая их безграмотными пояснениями. Вы здесь кого-нибудь знаете? Никого. Высокая красивая дама, герцогиня Росландская. Вон те пожилые супруги у камина. Лорд и леди Монтнуар. Искренние доброжелательные люди. Немногие аристократы позволяют себе так серьезно и непредвзято относиться к спиритизму. А вот эта разговорчивая женщина, мисс Бэдли, светская дама. Она посещает все сеансы. Типичная любительница острых ощущений. Всегда ярче всех, громче всех. Но за этим пустота. Тех двух мужчин не знаю. Кажется, научные сотрудники из университета. Тучный мужчина, что стоит рядом с дамом в черном. Сэр Джеймс Смит. В последней войне они потеряли двух сыновей а высокий смуглый загадочного вида человек – отшельник Барклей. Он выходит из своей комнаты только для того, чтобы поучаствовать в сеансах. А мужчина в роговых очках? Высокомерный осел по фамилии Уиттерби, заблудившийся в темных лабиринтах масонства и теософии. Один из тех, что разглагольствует, благоговейно понизив голос о неких тайнах, которые на самом деле таковыми не являются. Такие, как он, считают спиритизм с его действительно глубокими и неразгаданными тайнами явлением вульгарным, ибо он приносит утешение простым людям. Любит читать книги, посвященные культу Афины Паллады, древним и существующим поныне шотландским ритуальным обрядам и фигуркам Бафомета. Элифас Леви, его пророк. Звучит весьма научно. Полный бред. А, здравствуйте. Вот и наши общие друзья. Пришли балсоверы, оба разгоряченные, румяные и добродушные. В спиритизме нет деления на классы, в нем уравнены все, и уборщица с даром медиума, почитаемо больше миллионерши. Герцогиня как раз обратилась к ним с просьбой разрешить ей как-нибудь присутствовать у них на сеансе, когда в комнату торопливо вошла миссис Агилви. «Кажется, теперь все в сборе», — сказала она. «Пора подниматься наверх. Медиум и его жена ожидали их на втором этаже, в просторной уютной комнате с расставленными вокруг стульями. Небольшой пятачок комнаты был огражден портьерами, образуя кабинку. Мистер Линден оказался весьма учтивым, полноватым человеком с крупным, тщательно выбритым лицом. Его голубые глаза задумчиво взирали на мир а светлая копна кудрявых волос дыбом стояла на макушке. Медиум был человеком средних лет. Жена выглядела моложе, на ее лице застыло выражение недовольства, обычное для измученных бытом домашних хозяев. Но взгляд проницательных глаз мгновенно теплел и преображался, стоило ей только посмотреть на обожаемого супруга. Она должна была по ходу дела вносить нужные пояснения и следить за состоянием мужа, когда он впадал в транс. «Садитесь, пожалуйста», – пригласил медиум. «Хорошо, если мужчины и женщины будут сидеть вместе. Не кладите ногу на ногу, это мешает циркуляции. Если материализация удастся, прошу не прикасаться к оболочке. Вы можете навредить мне». Ищейки из университета переглянулись. Их недоверчивые взгляды не ускользнули от мэйли. «Такое бывает», – пояснил он. «Я сам присутствовал при двух случаях сильных кровотечей у медиумов». «А что является причиной?» – поинтересовался Мэллоун. «При материализации используется эктоплазма медиума, поэтому неосторожное обращение бьет по нему. Если повреждается кожа, у медиума будет синяк, если слизистая – кровотечение. А если ничего нет, то ничего и не будет», – сказал усмехаясь университетский соглядатой.